«Они ждут тебя именно с той стороны, если ты решишь отправиться на север. Впрочем, нет, они не ждут. Они думают, что ты скорее отправишься на юг умирать в пустыню, чем рискнешь быть пойманной. Так и поступила бы, не будь меня». Гюлвей повернулся и двинулся прочь, а Ферро последовала за ним, затаив дыхание и пригибаясь к земле. Вскоре она увидела, что старик прав. У огня сидели люди, но костры располагались далеко друг от друга». Юлве уверенно зашагал в самый конец левого крыла, где горели четыре костра, и лишь возле одного грелись солдаты. Он не таился, его браслеты нежно позвякивали друг от друга, басы и ноги громко шлепали по сухой земле. Они подошли настолько близко, что уже почти могли разглядеть лица троих солдат у костра. Юлве могли заметить в любую минуту, в этом не было сомнений. Она зашипела, стараясь привлечь его внимание, и не сомневалась, что ее услышит. Юлвей обернулся, и в неярких отблесках огня Ферро увидела озадаченное выражение на его лице. «Что?» – спросил он. Она вздрогнула, ожидая, что солдаты вскочат с мест. Но те продолжали болтать, не обращая на них внимания. Юлвей посмотрел на них и сказал, «Они не могут нас видеть и слышать. Разве что ты начнешь кричать им прямо в уши. Мы в безопасности». Он повернулся и пошел дальше, огибая солдат по широкой дуге, и Ферро последовала за ним. Она по-прежнему держалась поближе к земле, двигалась тихо, как она привыкла. Когда они подошли ближе, Ферро начал различать отдельные слова из разговора солдат. Она замедлила шаг, прислушиваясь. Потом остановилась. Потом двинулась в направлении костра. Юлвай глянул через плечо. «Что ты делаешь?» – спросил он. Ферро посмотрел на троих солдат. Один здоровый, крепкий явно ветеран. Другой тощий, похожий на ласку, а третий – молодой парнишка с честным лицом – не особенно похожий на солдата. Их оружие лежало рядом, убранное в ножны, завернутое в тряпки, не готовое к бою. Она настороженно обошла вокруг них, прислушиваясь. «Говорят, у нее не все в порядке с головой», шептал тощий молодому парню, стараясь его напугать. «Говорят, она замочила сотню людей, если не больше. И если ты смазливый, она сначала отрезает тебе яйца, пока ты еще жив». Он ухватил парня за мошонку и съедает их прямо на твоих глазах. «Ох, кончай молоть чепуху», досадливо сказал здоровяк. «Она к нам даже близко не подойдет». Он показал туда, где огни редели и понизил голос до шепота. «Она пойдет к нему, если ее вообще понесет в ту сторону». «Что ж, будем надеяться, что не понесет», сказал молодой. «Лично я всегда говорил, живи сам и дай жить другим». Тощий нахмурился, А как насчет тех добрых людей, которых она поубивала? Женщин и детей тоже, между прочим. Как насчет того, чтобы дать жить им?» Ферроза скрипела зубами. Насколько она помнила, она никогда не убивала детей. «Ну, жалко их, конечно. Я и не говорю, что ее не надо ловить». Молодой солдат нервно глянулся. «Просто, может быть, лучше, если ее поймаем не мы?» Ветеран хохотнул, но тощего такие слова не развеселили. «Ты что, струсил?» «Нет!» – сердито ответил парень. «Просто у меня есть жена и семья. Они зависят от меня, и я не хочу умирать здесь, вот и все». Он широко улыбнулся. «Мы ждем еще одного ребенка. Надеемся, на этот раз будет сын». Здоровяк кивнул. «Мой сын почти вырос. Дети растут так быстро!» Их разговор о детях, о семьях и надеждах заставили грудь Ферро сильнее сжаться от гнева. «Почему им все это дано, а у нее нет ничего?» «Почему они и им подобные забрали у нее жизнь?» Она вытащила кривой кинжал из ножен. «Что ты делаешь, Ферро?» – зашипел Юлвей. Молодой солдат обернулся и спросил. «Вы ничего не слышали?» Здоровяк рассмеялся. «Кажется, я слышал, как ты обделался». Точно из-за кудахтала смеха. Баренек смущенно улыбнулся. Ферро подкралась и встала прямо за его спиной. Она находилась в футе или двух от солдата, ярко освещенная пламенем костра. Однако ни один из солдат даже не взглянул на нее. Она занесла кинжал. «Ферро!» — закричал Юлвей. Парень вскочил на ноги и принялся вглядываться в темную равнину, прищурившись и наморщив лоб. И он глядел Ферро прямо в лицо, но как будто сквозь нее. Она чувствовала, как пахнет у него изо рта. Лезвие кинжала поблескивало на расстоянии дюйма или еще меньше от его заросшего щетиной горла. «Сейчас, сейчас самое время!» Она могла быстро убить его, а потом достать и двух остальных, прежде чем они успеют поднять тревогу. Она знала, что способна на это. Они расслабились, а она всегда наготове. Сейчас самое время. Однако ее рука не двинулась. «С чего ты поднял задницу?» – спросил ветеран. «Там ничего нет». «Могу поклясться, что я что-то слышал», – ответил молодой солдат, по-прежнему глядя прямо в лицо Ферро. «Погоди-ка». Вскричал тощий, вскакивая на ноги и показывая пальцем. «Да вот же она! Прямо перед тобой!» Ферро застыло, уставившись на него распахнутыми глазами, но через мгновение и он, и здоровяк разразились хохотом. Молодой солдат смущенно взглянул на них, повернулся к костру и сел на место. «Ну, мне показалось, будто я что-то услышал, вот и все». «Там никого нет!» — махнул рукой здоровяк. Ферро медленно попятилась. Ее подташнивало. Рот был полон кислой слюны. В голове стучала кровь. Она сунула кинжал обратно в ножны, повернулась и побрела прочь. Юлвей молча шел за ней. Когда огни костров и звуки голосов растворились в темноте, она остановилась и опустилась на жесткую землю. Вдоль пустынной равнины задувал холодный ветер. Он бросал в лицо едкую пыль, но Ферро ничего не замечала. Ненависть и гнев на время иссякли, оставив после себя пустоту которую было нечем заполнить. Ферро чувствовала опустошение, холод, слабость и одиночество. Она обхватила себя руками, медленно покачиваясь взад и вперед с закрытыми глазами. Однако темнота не приносила утешения. Затем она почувствовала, как на ее плечо легла рука старика. В обычном состоянии она бы увернулась, сбросила его руку, убила бы его, если бы смогла. Однако сейчас вся сила покинула Ферро. Она подняла голову, моргая. «От меня ничего не осталось. Что я такое?» Она приложила руку к груди, почти не чувствуя ее. «У меня ничего нет внутри».